Глава двадцать Помогите нам выжить. Рэйчел. Два дня. Именно столько времени я провела с Адамом. Боже, как мне его не хватало. Обычных разговоров, объятий, поцелуев. Мне просто до боли в сердце не доставало его. Адам был нежным и трепетным по отношению ко мне. И я ценила это тем более после слов Лорел о том, что он испытывал уникальные для него эмоции. Каждый раз, ловя его взгляд, я понимала. Так он смотрит, только на меня и ни на кого больше. Я начала надеяться, что все происходившее между нами — непростое физическое влечение. Возможно, это глупо думать о чувствах, когда мир превратился в поле боя, но эмоции не спрашивают позволения, когда им появиться. Тему ребенка мы больше не поднимали, но вот о Джоне нам пришлось поговорить. Мы решили, что без надобности я постараюсь с ним не пересекаться. По глазам Адама я понимала, даже упоминание имени Джона приносило ему дискомфорт. И дело не в неуверенности в себе, вовсе нет. Это оказалась банальная ревность. Ревность мужчины, который не приемлет, когда на его территории появляется соперник.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 Бенджамин вернулся из поездки, и умиротворению пришел конец. Он поставил меня перед фактом. Я должна убить Тобиаса. Как? Ножом. Это все, что мы знали, но все доверяли видению Лорел. И на данный момент это был единственный шанс на победу над новой империей, которая, словно паразит, расползлась по миру. Сейчас я находилась в кабинете Бенджамина и слушала их спор с Адамом. Старший Аллен, вернувшись в бункер, сразу же вызвал меня к себе в кабинет. Он передал через своего подручного, чтобы я пришла одна, но Адам с этим не согласился и, естественно, отправился вместе со мной. Одно его присутствие давало мне уверенность, что я смогу справиться с Тобиасом, с самым древним мором на Земле. Остальных он убрал нашими руками. Сначала Бенджамин расспросил меня обо всем, что со мной случилось за тот месяц, что я провела у моров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 Она говорила, что до Тобиаса можно добраться только с помощью поезда, в котором перевозят людей для ферм. Это я и так знала. Но я не знала того, что окажусь в одной комнате с правителем новой империи и только тогда смогу подобраться к нему и вонзить нож в самое сердце. Где в это время будут остальные, мы не знали, но Адама в видении Лорел не было. А из этого следовало, что он не поедет с нами на поезде. Именно по этому поводу сейчас они и спорили. «Я поеду», — снова сказал Адам. «Нет», — спокойно повторил старший Ален. Адам оттолкнулся руками от стола и отошел назад на пару шагов. Он словно лев в клетке. Я наблюдала за тем, как его распирало от негодования. Он серьезно посмотрел на оппонента и сказал, «Бенджамин, это не обсуждается». «Ты же понимаешь, что если ты поедешь, то что-то пойдет не так. Или окажется, что видение Лорел.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 Видимо, ты не в своем уме, раз решил, что я на это соглашусь. И они снова начали спорить. Если бы я не знала, что они не являются родственниками, то решила бы, что это отец и сын. Они оба были несгибаемы, безапелляционны, и уж если что-то созрело у них в голове, то они не сворачивали со своего пути, а танком неслись к цели. Мы сидели здесь уже слишком долго. Я понимала, что этот спор никогда не прекратится, и поэтому решила вмешаться. Мне было немного страшно перед встречей с Лорел, но другого варианта я не видела. Она хотела сообщить мне то, чего мужчины в этой комнате не знали. «Мне нужно поговорить с Лорел». Я сказала это тихо, но они меня услышали. Адам и Бенджамин замолчали, словно я произнесла какое-то заклинание тишины. Они бросали на меня недовольные взгляды. Бенджамин, скорее всего, опасался, что из-за Лорел я погибну, и тогда наша возможность перестанет существовать. Адаму упретила сама идея подвергнуть меня опасности. Да, я понимала, что последняя встреча с Лорел закончилась не самым хорошим образом, но она знала что-то, что готова сказать только мне, и, возможно, это поможет в нашем сражении против Тобиаса. Последний раз она потеряла контроль, напомнил Бенджамин. «Знаю, я там была. Но это может нам помочь». Бенджамин и Адам какое-то время обдумывали мои слова. Оставлять меня наедине с Лорел они боялись, а в присутствии кого-то она не будет говорить. В какой-то момент они посмотрели друг на друга и молча согласились с тем, что я права. Таким образом, я осталась сидеть в кабинете Бенджамина, а сам его хозяин и Адам ушли за Лорел. С каждой секундой я нервничала сильнее, но я понимала, что за дверью будет Адам, и это дало мне силы встретиться с ней лицом к лицу. Спустя 10 минут мама киллера вошла в святая святых Алина-старшего и с сожалением посмотрела на меня. «Прости, что причинила тебе вред. Я...» Я смотрела на нее и видела перед собой больную женщину, которая не отдавала отчета своим действиям. Я взяла эмоции под контроль, и сказала, «Все обошлось. Лорел, скажите мне то, что хотели сказать тогда». «Я не могу». Она опустилась на самый дальний от меня стул и заломила пальцы, не осмеливаясь встретиться со мной взглядом. Но уж нет, она не может просто так сидеть и молчать. Мне ее жаль, но еще мне жаль себя и всех, кто пойдет на это дело. Ведь любая мелочь важна, и единственная, кто располагает хоть какими-то сведениями...» Женщина, которая сходит с ума. Сидя на стуле, я наклонилась немного вперед и, не отводя взгляда от бегающих глаз, Лорел сказала. Незнание может стоить нам жизни, ведь мы отправимся туда, не видя полной картины. Помогите нам выжить. Лорел бросила на меня взгляд и задержала его. Сейчас она полностью отдавала себе отчет в происходящем, с грустью в глазах. Она тихим шепотом произнесла: Пообещай мне, что сохранишь это в секрете. Обещаю, без раздумий солгала я. Она сказала мне то, что перевернула все мое нутро. От описания ее видения мне стало настолько плохо, что я еле смогла сделать вдох. После я молча встала со стула и покинула кабинет, оставив Лорел ронять слезы скорби на белоснежное одеяние. Адам. Я безостановочно ходил мимо двери кабинета Бенджамина. Лорел и Рейчел находились наедине всего несколько минут, а я уже раз пять порывался войти внутрь. Бенджамин наблюдал за мной, и я понимал, что привлекло его внимание. Я себя так никогда не вел. Всю свою жизнь я был собран и безэмоционален, но все изменилось и я действительно не мог позволить, чтобы с Рейчел что-то случилось. А если это что-то сделает моя мать, даже представлять не хотелось. 41 день я медленно сходил с ума из-за переживаний о Рэйчел. Потом она чуть не погибла, и я понял, что, скорее всего, не смог бы продолжить спокойно жить, если бы ее не стало. Да даже от этих мыслей меня воротило. Рэйчел вышла из кабинета, похожая на живой труп. Молча прошла мимо меня и Бенджамина и направилась куда-то вдаль. Надеюсь, она пошла в мою комнату. Что бы ни сказала ей Лорел, это выбило Рэйчел из колеи. Бенджамин встал передо мной и закрыл вид на удаляющуюся спину девушки. «Узнай, что Лорел ей рассказала», — сказал он. Не отвечая старшему Алину, я направился вслед за Рейчел. Достаточно быстро преодолел расстояние до своей комнаты и открыл дверь. Она сидела на кровати и смотрела в стену. Ее взгляд был печален, и это мне не нравилось. «Да что такого?» могла сказать Лорел. Я прикрыл за собой дверь и сделал пару шагов в направлении Рэйчел, но остановился, когда она повернулась ко мне и сказала. «Она хочет, чтобы мы убили Тобиаса». «Кто хочет?» — спросил я. «Твоя сестра». Эти слова заставили меня усомниться в правильности решения дать ей возможность поговорить с Лорел наедине. «Это же невозможно!» «Моя сестра?» «Та самая, что уже 32 года закопана в саду?» В голове пронесся вихрь мыслей и догадок, но я просто переспросил. «Что?» Я хотел услышать от Рейчел, что это неправда. Слишком много родственников у меня развелось. «Меньше, чем за год?»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 Совершенно серьезно сказал я, хотя уже в этом сомневался. В голове постоянно крутился один и тот же вопрос. «А что если?» У Лорел нет сомнений, что это она. Я сел на кровать и схватился руками за голову. «Это невозможно. Совсем недавно я узнал, что у меня вообще когда-то была сестра. Потом мне стало известно, что она умерла при рождении. А сейчас выяснилось, что она жива. Это невозможно». Но я мог это выяснить. Я повернулся и посмотрел на Рэйчел. В ее взгляде я видел поддержку и понимание. Только при ней я мог отпустить самоконтроль и немного побыть обычным человеком с эмоциями. Она моя! Эта мысль пронеслась в голове неожиданно и смела все на своем пути. Я наклонился к ней и поцеловал. Я никогда не придавал поцелуям особого значения, но сейчас с ней появилось такое ощущение, словно мы разговаривали на языке, понятном только нам двоим. Я чувствовал, как внутри меня разгорался пожар, желание ударило в голову, но я заставил себя отстраниться. Мы продолжим, когда я вернусь. Я встал и взял куртку. «Ты куда?» — обеспокоенно спросила Рэйчел. «Скоро вернусь». Я подошел и поцеловал ее снова. Она сразу же ответила мне взаимностью — Как это было сладко. Никогда не любил сладкое, но... Я разорвал поцелуй, бросил на Рэйчел последний взгляд и покинул комнату, несмотря на то, что совсем не хотел оттуда уходить. Я шел мимо людей и моров и думал о том, что видением Лорел нельзя доверять на сто процентов, ведь если бы моя сестра была жива, то я бы почувствовал это. Увидел бы хоть что-то, касающееся ее, но за все годы Ничто даже не намекало на ее существование. Я вышел на поверхность и наткнулся на отряд, который патрулировал сегодня ночью. Парни прошли мимо, кивая мне в знак приветствия. В самом конце отряда плелись трое — Джон и братья, которые вернулись вместе с Рейчел. При виде кореглазого ублюдка у меня свело скулы. Рэйчел почему-то считала, что он хороший человек, но я чувствовал что от него исходят мерзкие низменные импульсы. Он был не настолько прост и добр, каким хотел показаться. Я физически ощущал темноту внутри него. Либо это просто ревность. Нет, не ревность. Определенно нет. Джон остановился в паре метров от меня и с искренним беспокойством спросил. «Как там Рэйчел?» Во мне поднималась огромная волна ненависти, готовая снести Джона моим кулаком. Снова. Он спрашивал это только для того, чтобы позлить меня и вывести из себя. Но я пообещал Рэйчел, что не трону его. Хотя мне очень хотелось размозжить его темноволосую голову о бетон, на котором мы стояли. Или о ближайшее дерево. Или переехать его на машине. От этих мыслей как-то полегчало. Где-то внутри себя я даже улыбнулся. Еще меня радовало его синее лицо. Мое искусство, не иначе. Не ответив, я прошел мимо, но он не сдавался и продолжал. Скоро, совсем скоро она поймет, что ты ей не подходишь. И тогда она придет ко мне. И знаешь что? Я буду ждать. Я никогда не терял самообладание. Никогда. Но сейчас... На ходу я достал маленький метательный нож и, не оглядываясь, бросил себе за спину, целясь Джону в плечо. За спиной раздался болезненный вскрик. Значит, я попал. Впрочем, я и не сомневался. Сел в машину, завел мотор и сорвался с места. Дорога не заняла много времени, и спустя примерно три часа я въехал в некогда престижный район нашего города. Но здесь больше не было подстриженных лужаек, почищенных от снега дорог и дорогих машин на подъездных дорожках. Эту часть города тоже разграбили. Я повернул направо, и перед глазами возник особняк Бенджамина. Остановив машину, я покинул теплый салон. Некоторое время просто молча смотрел на огромное здание. Здесь прошло мое детство. Оно было странным и не таким, как у других детей. Но ведь и я никогда не был обычным. Я откинул все мысли, открыл багажник, достал лопату и пошел к могиле моей сестры. Невысокий холмик зарос травой и обледенел. «Если ты там», — обратился я к маленькой девочке, которая так и не успела увидеть мир, «то... прости меня». Я воткнул лопату в землю и начал копать. Одна лопата, вторая... Третье. Зачем я считаю? На землю упали первые капли дождя и влажного снега, но я не останавливался. Мне думалось, что я совершаю что-то ужасное. Если Лорел ошиблась, и останки ребенка лежат в этой могиле, я перезахороню ее. Найду место получше, там, где больше солнца, и растут цветы. Хотя моей сестре это уже не важно. Очередной взмах лопаты, и я уткнулся в крышку гроба. Дождь уже нещадно поливал. Я отбросил лопату в сторону, сел на корточки и принялся разгребать землю руками. Дождь мешал мне, но я все бросал и бросал размякшие комья. Прекратил это занятие. И с минуту просто смотрел на маленький гроб, который уже почти сгнил. Потом достал нож и с его помощью открыл крышку. Пусто. Там никого не было. Видение Лорел, правда. Твою мать! Я выбрался из могилы и быстро вернулся в машину. Бенджамин говорил, что все хлопоты по захоронению сестры взял на себя Тобиас, ублюдок. Пара часов, и я уже был на месте. Спустился вниз, весь промокший в грязи, прямиком пошел в кабинет Бенджамина. Как всегда, не стучась, открыл дверь и сказал, «Она жива! Моя сестра жива!» Но Бенджамин не выглядел удивленным. «Он что, знал об этом?» Я сделал шаг к нему. Злость. Снова это чувство. Когда-нибудь оно меня погубит. «Уже знаю», — Рэйчел рассказала, — спокойно сообщил старший Ален. «Как это возможно? Ты же сказал, что похоронил ребенка Лорел!» Бенджамин устало потер ладонью лицо и сказал. «Нет. Я сказал, что выполнил ее просьбу, и тело закопали в саду». Но я не видел девочку и тем более не присутствовал на похоронах. Этим занимался Тобиас. Он любезно взял на себя эти обязанности. Тобиас уже тогда знал, что она поможет ему завладеть миром. Я помнил слова Бенджамина, но все же надеялся, что где-то ошибся. «Черт, это все меняет», — сказал я. «Ведь если моя сестра жива, мы могли все переиграть», Но Бенджамин мне возразил, «Это ничего не меняет». Сердце пропустило удар. Я понимал, к чему он клонит, к тому, что Рэйчел все равно должна отправиться в логово Тобиаса. Но мы могли перевернуть видение Лорел по-другому. «Нет», — твердо сказал я, — «Рэйчел не поедет туда». Отряд, в который входит Рэйчел, отправился через двадцать минут после того, как ты уехал. Все рухнуло. Она уехала. Рэйчел уехала одна. Как она могла? Ей не выбраться из того города без меня. Черт, черт, черт! Ты лживый ублюдок! Это ты заставил ее? Я тебе не лгал. Рэйчел сама пришла ко мне и сказала, что мы должны действовать, пока тебя нет. Почему? Бенджамин не ответил. Этот день официально возглавил топ самых отрицательных моментов моей жизни. Я вышел из кабинета и отправился в комнату. Мне нужно было переодеться, и я тут же собирался выехать, перехвачу их на полпути. Решила погеройствовать. Я залетел в комнату, скинул с себя мокрую грязную одежду и направился в душ. Мне хватило пяти минут, и я вышел из ванной. Но так и не приблизился к шкафу с одеждой. Мой взгляд упал на тумбочку, на которой лежал лист бумаги, сверху придавленный карандашом. По венам растеклось нехорошее предчувствие. Я медленно подошел и взял записку в руки. Там было написано всего четыре слова. И я был бы рад услышать это от нее лично, а так это выглядело как прощание. Я снова посмотрел на записку. «Я люблю тебя. Прости». В порыве злости и страха за Рейчел я смял лист, но не выбросил его, а убрал в карман. Темная и неудержимая злость растеклась по венам, отравляя кровь. Настоящий хаос происходит в тишине. Сейчас в тишине мои демоны метались и просились на волю. И я выпустил их. Не стал их сдерживать, а позволил им вырваться на свободу.